Глава шестая. Вернувшись в свою пятикомнатную квартиру, Цейман в первую очередь отменил ночной визит негритянке. Во вторую позвонил Ленскому. Помощник, заподозренный в махинациях, находился дома, под охраной людей казначея, поэтому ответил сразу. «Слушаю вас». «Это Цейман. Как чувствуешь себя, Дима?» «А как может чувствовать себя узник, заточенный в собственной квартире за деяния, которые он не совершал?» Вернее, за инициативу, которую посчитали махинацией. Смотри, какой Эдмон Дантес в заточении. Ты, щенок, еще не знаешь, что такое заточение, но можешь узнать. Причем то, что гораздо страшнее домашнего ареста. Ну ладно, я звоню не для того, чтобы с тобой лясы точить. Быстро собрался и в 16.00 ко мне домой, Ленский произнес. Я с удовольствием, а вот как насчет вашей охраны? Она сопровождает меня даже в туалет. И правильно делает. Тебе только дай свободу, сразу слиняешь. Ты у нас оказался шустрым». В голосе Ленского зазвучало отчаяние. «Но позвольте мне хоть объясниться». «Позволю. Как приедешь, так и объяснишься. Передай трубку Брынзе». В трубке хриплый голос произнес. «Слушаю, шеф. Как ведет себя наш узник». А как ему себя вести? Сыт, как последний фраер. Мне тут пытается по ушам ездить, мол, не виноват ни в чем. Надеюсь, вы его не прессовали? Так приказа не было. дать команду ему этого засранца, — Цеймон не дал договорить подчиненному. Заткнись и слушай, что надо сделать. Казначей Стародубова приказал доставить Ленского к нему домой ровно в 16.00. В четыре часа Брэнд ни минуты раньше, ни минуты позже. Понял? «Понял, шеф. Все, жду!» Отключив телефон, Сеймон упал в широкое уютное кресло возле столика каталки, на котором вдвояру состояли различные напитки. Выбрал сухое мартини, налил половину фужера, смакуя вино, задумался. Ровно в 16 часов сработал его сотовый телефон. Карл Густавович посмотрел на дисплей, на нем высветился номер и сверху «бр» — «брынза». Ответил «ну». «Мы у подъезда, шеф. И что дальше?» Так подумал, лучше предупредить, мало ли что. «Это похвально, что ты еще можешь думать. Веди Ленского». Вскоре перепуганного, прилично одетого, выбритого и пахнущего дорогими мужскими духами помощника Цеймана Брынзе ввел в прихожую, доложив. «Вот, шеф, ваш клиент», — Цейман кивнул охраннику на дверь. "Войди в коридор и находись там, вызову». «Понял, шеф. Вали». И, взглянув на Ленского, пригласил. Проходить, Дима, в кабинет. Надеюсь, не забыл еще, где мы вместе когда-то очень плодотворно, а главное, доверительно работали. Конечно, помню, но иди, все но потом. Ленский подчинился, прошел в кабинет Цеймана, обустроенный под современный офис руководителя крупной фирмы. Все в нем было строго, дорого и к месту. Помощник присел в кресло, которое всегда занимал ранее, являясь к начальнику. Тогда были золотые времена. Непыльная работа, очень приличный оклад, всевозможные премии, персональная иномарка, девочки из дорогих борделей, которых Ленский снимал, как правило, после посещения казино. А что сейчас? Сейчас одна квартира, в которой его держат, как в камере под охраной. И все из-за одной ошибки, из-за одного просчета. Переоценил себя Дима, в прежнем подающий неплохие надежды ученый-финансист, кандидат экономических наук. Вернее, не себя переоценил Ленский, а недооценил Цеймана, хитрого, мудрого, битого жизнью еврея, и теперь судьба Дмитрия была туманна, но, скорее всего, печальна, а, возможно, и мучительна. Такие люди, как Цейман, на милосердие не способны и прощать попросту не умеют. Казначей, заняв место в высоком кресле за главным столом, посмотрел на Ленского и, вероятнее всего, с некоторым сожалением спросил. «Ну что, Дима, поди хреново тебе сейчас?» Ленский вздохнул. «Не то слово». Одним махом не раздумывая, не пытаясь разобраться, словно не было нескольких лет совместной работы, «Я вас, как отца, почитал и почитаю!» Цейман скривился. Вот только этого спектакля Дима не надо, а? Не катит он, не умеешь ты играть, не актер. Так потому и не умею, что не играю. Да. Смотрю, ты хорошо усвоил уроки, которые я преподал тебе. А главное, запомнил основной принцип. Никогда ни в чем не признаваться. Вот только этот принцип для ментов, но не для меня. Я это все прекрасно понимаю, и мне никакие признания не нужны. Тогда почему же до сих пор я живу? Раз виновен, то взяли и убили бы. Для вашего брынза это так же просто, как комара прихлопнуть. Цейман наклонился над столом, чтобы быть ближе к помощнику. «А деньги кто вернет? Труп? Те деньги, которые ты, сука, украл из казны? Я ничего не крал, прошу вас, выслушайте меня. Вы мудрый человек и поймете, что я стал жертвой обстоятельств в стремлении принести казне только прибыль». Если бы не разговор со Стародубовым и полученное от него задание, Цейман не стал бы слушать помощника, а уже сегодня приказал бы вывести его на загородную дачу, где в глубоком подвале выбить из Ленского признания, куда он дел ни много ни мало сто тысяч долларов. Но обстановка изменилась, поэтому казначей милостиво разрешил. «Ну, хорошо». «В конце концов, несправедливо принимать какие-либо решения по человеку, не выслушав его объяснений. Говори, Дима, и постарайся, чтобы я поверил хоть десятой части того, о чем ты поведешь речь. Говори, я слушаю». Почувствовав надежду на спасение, Ленский мгновенно собрался. Легенду, которую он собирался протолкнуть, Дмитрий отработал с первого дня, как попался на махинации. Он действительно украл эти сто тысяч долларов и надежно их спрятал. Но признаться в этом означало обречь себя на мучительную смерть. Поэтому начал лгать так, чтобы ложь сошла за правду. Это было сложно, особенно в отношении такого мафиози, как Цейман, но возможно. С точки зрения Ленского, конечно, возможно. Помощник казначей и предположить не мог, что его участь уже предрешена, и что шеф пошел на беседу, чтобы установить с ним контакт, впоследствии позволяющие использовать Ленского в той роли, которую ему отвел даже не Цейман, а сам Валентин Савельевич Страдубов. Но это, как уже говорилось, Ленский и предположить не мог, начав свою оправдательную речь. «Как вы знаете, Карл Густавович, у меня наладились неплохие связи с Кавказом. Помните, к нам приезжали представители фирмы «Лидер»? Им был нужен цветной металл. Что подразумевалось под металлом, вы знаете. Стрелковое оружие, которое мы удачно приобрели еще во времена вывода западной группы советских войск. И все во время переговоров шло нормально. Кавказцы дали неплохую цену, взяли на себя весь риск, связанный с транспортировкой товара, как и транспортные расходы. Это вызвало у вас подозрения. Слишком уж сговорчивы оказались представители лидера, взяв на себя то, чего не должны были брать. Или брать, но взамен требовать снижения цены товара, что было бы естественно. Но они ничего не потребовали. Стало понятно, что дело не совсем чисто. И ситуация прояснилась только тогда, когда кавказцы объявили, что расплачиваться за товар намерены спиртом. «Я ничего не путаю, Карл Густавович?» Цейман ответил. «Продолжай. Пока ты говоришь о делах давно минувшего времени...» «Будь любезен ближе к теме, не убивай мое время и терпение». «Хорошо, хорошо, но без данного предусловия я не смог бы объяснить своих дальнейших действий. Итак, от спирта мы отказались. Кавказ уехали, чтобы вскоре вернуться, но уже с наличкой. Сделка состоялась, в честь чего на катере устроили банкет. На нем я и познакомился поближе с Даулетом, человеком, который входил в тройку главных представителей фирмы «Лидер». Меня заинтересовал спирт, его качество, способы доставки сюда в центр России, а главное — цена. Даулет все подробно мне рассказал. После чего кавказцы уехали, и после этого от них не было ни слуху, ни духу. Естественно, фирма «Лидер» оказалась однодневкой, подставой, но люди-то, которые закупили оружие и которые имели доступ к спирту, остались же. Я начал их искать». «Признаюсь тайне от вас, потому что вы не одобрили бы мое решение вновь завязаться с кавказцами, тем более во время, когда началась вторая чеченская кампания. Я не нашел их». Цеймон, вертевший в руках дорогую авторучку, не выдержал, бросил ее на стол, впившись тяжелым взглядом в помощника. «Я же сказал ближе к теме», — Ленский, продолжая лгать, ответил. «Вот она и началась главная тема. Еще немного терпения, и вы все поймете». Как уже сказал, я не нашел их, но они нашли меня. И вот тут, признаю, я решил проявить инициативу. Доулет предложил большую партию спирта по 10 рублей за литр. Спирта чистого, не какой-то там паленки для здоровья человека, если принимать в меру совершенно безопасного. По 10 рублей за литр, вы понимаете?» «Если мы его пустили бы по 30 рублей, сбив все расценки, то какую получили бы прибыль? 200, а то и 300 процентов? То есть на вложенные 100 тысяч долларов 300 тысяч, и это могло стать только началом?» «Я изъял нужную сумму в тайне от всех изъял. Тем более имел такую возможность. И уже через две недели мы должны были бы получить товара. через три деньги за его реализацию по нашей цене. Но это исчез». «Я не знаю, куда он пропал с нашими деньгами. Уже хотел все рассказать вам и с вашей помощью отыскать этого даулета или его соратников. Вот тут вы обнаружили недостачу, и это естественно, ведь я же не заметал следы. Разве мои действия можно расценивать как махинацию? Ведь я же хотел как лучше, для всей организации лучше». Цейман усмехнулся. «А вышло как всегда, так? так?» «Значит, Дима, ты хотел принести организации пользу, а тебя кинули, как обычного лоха». «Выходит, так...» «Но, клянусь, если вы предоставите мне свободу действий и окажете небольшую помощь, я не только верну эти сто тысяч, но и, найдя Даулетхана, заставлю его выполнить взятые на себя обязательства». Казначей поднялся. «Так, значит, Даулет скрылся от тебя?» да? «А каким образом ты передал ему деньги?» «Через его представителя. У меня даже договор имеется». «Эх, Дима, Дима, я думал, ты умней. Хочешь прямо сейчас встретиться с дуулетом?» А вот этого уже никак не ожидал Ленский. Он побледнел, стараясь понять, а не блефует ли старый еврей. Но нет, тот никогда не блефует. Но что значит его последняя фраза-вопрос? «Неужели?» Цейман повторил. «Не слышу тебя. Не вызвать Даулета? Он сейчас в Переславле будто специально прибыл для заключения сделок с ребятами, как раз и занимающимися спиртом. Ты покажешь договор, по которому он обещал поставить тебе товар, его быстро доставят сюда. Вместе и поинтересуемся, почему он не выполнил обязательства, а, Дима?» Ленский понял, что проиграл. Проиграл вчистую. Дальше упираться не имело никакого смысла. Даже если в городе и не было доулета, то он, Ленский, уже выдал себя с потрохами. Такой необходимой свободы, пусть всего на несколько дней, чтобы, обманув людей казначея, скрыться, ему не видать как собственных ушей. Вдруг мелко задрожав, Дмитрий ждал оглашения приговора, а он мог быть один смерть. Но Цейман, как ни странно, вдруг рассмеялся. Ленский удивленно поднял голову, глядя на непонятно над чем смеющегося шефа, Тот оборвал смех, протерев платком глаза. «Кого ты хотел обмануть, Дима? И зачем? Тебе мало платили. Свой червонец ты имел ежемесячный и эту сотню мог за год свободно набить. Зачем ты пошел на воровство?» Помощник тихо произнес. «Виноват». Цейман повысил голос. «Где деньги?» «У меня дома». «Да, там же сделали обыск». «Я надежно спрятал доллара». «Позволю знать, где». Последняя секция батареи на кухне изолирована от общего радиатора, в ней деньги». «Хитро. Никто бы и не подумал искать их там. Молодец. Хоть в этом не разочаровал меня?» Ленский спросил. «Что теперь будет со мной?» «Сам не догадываешься?» «Догадываюсь, и изменить ничего нельзя». Дмитрий понимал, что задал глупый вопрос. Кому, как не ему, было знать, что крысятничество в среде, где он обитал, наказывается смертью? Но услышал то, от чего вздрогнул. То, чего не мог в принципе услышать. Но услышал, если, конечно, ему не показалось. Сеймон спокойно проговорил: Ну почему же нельзя? Можно. При соблюдении определенных условий. Нет, Ленскому не показалось. Казначей так и сказал. Можно. Ленский поднял глаза на шефа, произнес, заикаясь: раз. раз так, то я. Я на все готов, я. Сеймон перебил его. «Ну, хватит мямлить, приведи себя в порядок, пока я на минуту выйду. Можешь выпить, но немного, чтобы успокоиться. Нам еще предстоит обсудить кое-что». Оставив ель живого от страха и от неожиданно полученного помилования Ленского, казначей вышел в прихожую, открыл дверь, позвал. Бренза! Тот соскочил с подоконника, ответив по-военному «Я». «Иди сюда, охранник, он же обычный боевик и бандит» совершивший до того, как попал к Цейману ходку на зону за хулиганство, сбежал по ступеням к хозяину. «Слушаю, шеф, вы хату Ленского хорошо обыскали?» «Все проверили, простучали, что можно, поотрывали, распотрошили. И ничего не нашли?» «Нет, шеф, ничего. Звони своим имбецилам, пусть снимут на кухне радиатор отопления, отделят крайнюю секцию и заглянут внутрь нее». «Неужели баксы там?» «Делай, что говорю, после отзвонишь мне с прежнего места. Подъезд и этаж не покидать». «Понял». Цейман, закрыв дверь и успокоив охранника, который находился на кухне и которого не видел Ленский, вернулся в кабинет. Выпитый фужер коньяка привел в чувство помощника-казначея. Карл Густавович опустился на прежнее место, спросил. «Ну как, легче стало?» «Не то слово». «Да, Дима...» «Если бы не те годы, что ты честно служил организации, тебя уже вынесли бы отсюда расчлененным трупом. Но я не кровожаден, хотя право на жизнь ты еще должен отработать». Ленский сложил руки на груди. «Все, что в моих силах. Все, что в силах. Спасибо, Карл Густавович, Век не забуду». «Ты подожди благодарить. Сначала выслушай то, что должен сделать для того, чтобы не просто выжить, но и вернуться в команду». «Более того, получить за работу двадцать штук из тех, что спрятал в батарее». Он опять засмеялся. «Это ж надо придумать. А как ты последнюю секцию к радиатору обратно прикрепил?» Почувствовав изменения в настроении шефа, Линский улыбнулся. «Да так же, как и отсоединил. Я еще в институте сваркой увлекся. Любил, знаете, это дело, особенно сложные элементы типа чугуна или сплавов разных. Э Экспериментировал». Вот и набил руку. А у слесаря ЖКО одолжил, они в подвале подсобку держат. Ну и провернул дело. Одно плохо, долго хранить нельзя. Во-первых, внутри парника, во-вторых, отопительный сезон. Но я уже думал об этом. Можно сначала пластиковый вакуумный контейнер сделать в виде червяка. Тогда годами с бабками ничего не будет. — Да, молодец, ничего не скажешь, — заиграла мелодия вызова сотового телефона Цеймана, — На дисплее вновь номер и буквы «Бр-Брынза». Казначей ответил «Да». «Брынза на связи, шеф. Пацаны разворотили батарею, нашли деньги. Ну и хорек этот Ленский. Ведь спрашивали его. Отпирался козел гнутый». Цейман в полуха выслушал сообщение охранника, приказал «Деньги ко мне в хате оставить одного и навести порядок». «Понял, шеф, выполняю». Отключив телефон и отложив его в сторону, казначей, прищуренным взглядом, не Ленскому ничего хорошего, спросил. «Ты, Дима, с Гетманом в хороших отношениях?» «Да вроде в нормальных, иногда вместе в бордель ныряем. Раз в казино были, но ему там не понравилось, проиграл сразу пятьсот баксов, а что?» Выдержав недолгую паузу, казначей медленно произнес. «А то, что тебе придется убрать его, вот что!» Ленского охватила дрожь. Так вот какой была определена цена за его жизнь. И Цейман еще до беседы знал, какие выставит Дмитрию условия. На автомате повторил «убрать». «Да, Дима, убрать». «Или тебе еще объяснить, что означает это слово?» «Нет, нет, не надо, но...» «Никаких «но». Ликвидировав Гетмана по тому плану, который мы с тобой разработаем вместе...» «Ты искупишь свою вину перед организацией и боссом. Займешь прежний пост и все прежние привилегии, получишь гонорар в двадцать тысяч баксов, а самое главное – останешься жить». «Но это еще не все. Хотя остальное мы обговорим после того, как отработаем план. Ты все понял, Дима? И учти, готовься к тому, что убить Гетмана тебе придется лично, своими чистыми, халеными ручками». «Можешь еще выпить. Тебя сегодня никакая доза уже не свалит». Ленский прошел к бару, налил фужер коньяка, трясущимися руками поднес его к рту. Хрусталь предательски выбил дрожь о белоснежные вставные зубы. В два глотка Дмитрий опрокинул в себя спиртное, при этом даже не поморщился».